Глава тридцать четвертая Иоганн из Олстейна отправился на разведку через долину на юг, держась пастушьей тропы, показавшейся после недавней оттепели. В стороне от тропы еще встречались укрытые снегом ямы и провалы, в которых запросто можно было вывихнуть ногу. — Ни людей, ни чудовищ, хвала богам! — Нет, — поправил он сам себя. — Хвала светлейшей! Он был один и не произносил ничего вслух, но все равно испугался. Сердце заколотилось, глаза обшаривали темноту в поисках подслушивающих инквизиторов. Благодаря лорду Дарину его дом избежал самого худшего, однако священники и жрецы до сих пор вытаскивали людей из постели и уводили навсегда. Теперь, когда всю северную армию возглавлял великий инквизитор Маллиус, паранойя Иоганна разыгралась с новой силой. Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. чудовище на юге, другие чудовища на севере, а Иоганн в тихом местечке где-то между ними. Он снова вздохнул и почувствовал, как замедляется сердцебиение, пока он минует заброшенные лачуги и крестьянские дворы. Местность была унылая, бесплодная и скудная по сравнению с густыми лесами и широкими реками Оллстейна, чего бы только Иоганн не отдал, чтобы вернуться домой, посиживать на солнышке с удочкой и бурдюком дешевого вина у неторопливой речки. У него защемило сердце при мысли, сколько друзей и родных нашли вечный покой на этой холодной языческой земле. Он не страдал излишней сентиментальностью, но то, что они похоронены так далеко от дома, казалось неправильным. Если вообще похоронены, они брошены на растерзание воронам. Гремучая смесь вины и гнева подарила ему не одну бессонную ночь — Он возил туда-сюда рапорты и сообщения, и был с основной армией, когда авангард под командованием лорда Дарина уничтожила взрывом неведомой магии. Великий инквизитор Маллиус поручил Иоганну отправиться вперед, засечь позиции врага и постараться выяснить судьбу остатков войска олстейна. К наступлению темноты он обогнал свой отряд на день пути. Ночь была пасмурная, темные тучи не пропускали большую часть лунного света близнецов, а рельеф был слишком коварен, чтобы плутать вслепую. Иоганн нашел укромную ложбинку под деревом у сухой каменной стены, защитившей от ветра, и завернулся в одеяло, пытаясь подремать пару часов. Он ерзал и ворочался на холодной твердой земле. Сон оказался неуловимым врагом, в голове проходили строем лица убитых. Отдаленный звон металла на юге заставил его замереть и прислушаться, затаив дыхание. Звон раздался снова неподалеку от главной дороги через долину, следом послышался стук камней. Йоган сглотнул и помолился, чтобы это оказалось что-то безобидное — дикая коза или попавшая в капкан леса, только бы ни один из злобных вампиров, напавших несколько дней назад. По мере приближения звука стало ясно, что за ним следует множество других. Шарканье сотен ног, звон стали, а сталь миновали его укрытие, направляясь на север, прочь от Тарнбрука. Это были не животные. Иоганн осторожно выглянул через щель в старой каменной стене. В темноте двигались черные силуэты, медленно и размеренно, словно смертельно уставшие, сотни человек. С такого расстояния он не мог разглядеть подробности. Иоганн медленно откинул одеяло и пополз вперед. При виде доспехов Империи Света его глаза округлились. На некоторых помятых нагрудных пластинах и грязных плащах была эмблема «Солнце богини». Люди Олстейна возвращались домой. Он хотел встать и окликнуть их, но какое-то смутное ощущение нашептывало «что-то не так». То, как они двигались, эти неустойчивые шаги, и он вдруг понял, что они идут без света. И почувствовал мерзкую вонь. поле зрения появился человек в разорванных с одной стороны доспехах. Сквозь плоть и металл торчали сломанные ребра. Белая кость была видна даже в пасмурную ночь. Иоганн ахнул и зажал рот рукой. Десяток голов разом повернулись в его сторону. Не у всех были глаза. Пустые глазницы светились тусклым зеленым огнем. Иоганн лежал очень-очень тихо. Шесть ходячих мертвецов отделились от армии и пошли в разных направлениях, обыскивая траву, деревья и скалы. По телу Иоганна струился холодный пот, по спине бегали ледяные мурашки. Ему конец. Сглотнув, он изо всех сил постарался дышать медленно и спокойно. Он умрет здесь, но может выбрать, как именно. Может трусливо свернуться в клубок и надеяться, что богиня с смилостивится над ним, что вряд ли... Или встать, обнажить меч и сразиться с силами зла, как поступил его лорд. Он не особенно верил в загробную жизнь, но умирать хнычущим слабаком не хотелось. Многие родные и друзья уже погибли в этом проклятом краю, и он не хотел позорить их память. Йоганн встал и вытащил меч. «Идите сюда, вонючие трупы!» Выкрикнул он, прислонился к дереву, чтобы они не могли напасть со спины, и встал в боевую стойку с высоко поднятым мечом, стараясь не замечать, как дрожит острие. Трое мертвецов, почерневших измятых кольчугах, пошли к нему, протягивая руки в изодранных перчатках и с торчащими костями. От зловония к горлу поднималась желчь, трупы одновременно развернулись и пошли обратно к своей армии. Он застыл с открытым ртом, сердце гулко стучало в ушах. «Привет, Иоганн!» — сказал сзади знакомый голос. Иоганн крутанулся, оставив между собой хозяином голоса дерева и поднял меч. «Ландграф! Это... это невозможно!» Дарин медленно приближался, держа шлем под мышкой. Его доспехи погнулись и почернели. Эмблема с золотыми солнечными лучами светлейшей была сорвана, но его лицо, то, что от него осталось, не узнать было невозможно. «Что ты такое?» — спросил Иоганн. У него тряслись руки, и нестерпимо хотелось помочиться. Губы рыцаря скривились, обнажив в улыбке сломанные сухие зубы. «Да я просто ходячий мертвец, Иоганн». Разведчик нервно сглотнул, выставив меч перед собой. «Какая бы темная магия не управляла тобой, чудовище, я ей не поддамся!» Улыбка рыцаря трупа померкла. — Если это будет зависеть от меня, конечно, нет. «Что — Что? — нахмурился Йоган. — Я не собираюсь убивать тебя. Это я не дал безмозглым мертвецам вцепиться в твою плоть. Острие меча опустилось ниже. — Я... Ландграф, это правда вы? — он кивнул. — Увы, я больше не твой лорд. Как видишь, я вообще-то мертв. «На самом деле ты единственный из храбрецов Олстейна пережил эту проклятую битву. И я сделаю так, чтобы хотя бы один из нас вернулся домой к теплой постели и холодному Элю. Вернулся живым, я хотел сказать». Он наклонил голову на бок, как будто прислушиваясь к невидимому голосу. «Чего она не знает, то ей и не повредит». «Светлейший?» Рыцарь-труп поморщился. Этой проклятой богине принца Сокола? Думаю, нет. Я говорю о некромантке, которая держит меня в рабстве. Острием и чаю Оганна воткнулась в землю. Он облизал губы и огляделся. Ещё недавно ты молился светлейший каждое утро и вечер, и имя её не сходило с твоих уст». «Не по своей воле, друг мой, будь проклято это её имя». Принц-сокол что-то сделал со мной, заразил самой нечестивой магией, изменившей мои мысли и превратившей в фанатика. И это привело к гибели наших людей. Йоганн подавил всхлип и упал на колено. «Вы правда вернулись, милорд?» Дарин поморщился и покачал головой. «Я променял одно проклятое существование на другое, и теперь моя воля поравощена мерзкой некроманткой». «Только сейчас наши желания, те, что у меня еще остались, совпадают. Она сделала из меня оружие, наполненное темной магией, жуткий дар Империи Света. Люди олстейны не станут смотреть, как жестокость светлейшей поглощает все остальные земли, подобно нашей. Мы идем на войну в последний раз!» Иоганн оглядел марширующих мертвецов. «Я пойду с вами!» «Я запрещаю!» К востоку отсюда у расколотого валуна есть козья тропа, которая выведет тебя на север мимо лагеря Империи Света. Возвращайся домой и живи долго и счастливо. Я молю старых богов, чтобы этот маленький городок и его темные обитатели разбили Империю Света и вернули свободу на нашу землю. Будем надеяться, что из этой бойни выйдет хоть что-то путное. По щекам Иоганна текли слезы. «Я расскажу о вашей жертве, милорд, и должен предупредить, что великий инквизитор Маллиус с десятью тысячами солдат стоит лагерем в дне пути отсюда». Рыцарь труб кивнул. «Я знаю. Мы нападем на него перед рассветом. Мертвые не знают усталости». Он снова наклонил голову набок «Предлагаю тебе собрать пожитки и бежать. Сейчас некромантка спит, но скоро проснется». И когда это случится, наверняка злобная ведьма заставит меня убить тебя. Иоганн схватил свои вещи и побежал прочь из долины и подальше от войны. Рыцарь-труп проводил старого друга взглядом, но ничего не почувствовал. Он вернулся к своей армии ходячих мертвецов и пошел дальше. За два часа до рассвета Дарин увидел вражеский лагерь. В Тарнбруке проснулась некромантка, и в него проникла ее безжалостная воля. Она смотрела его глазами на ровные ряды костров, красные и золотые звезды, мерцавшие в ночи. Дарин задохнулся. Его мертвое тело обожгло, когда она влила в него еще больше темной магии. Очевидно, он все еще чувствовал боль, пусть и не так остро, как при жизни. Некромантка наполняла его магией, пока он не почувствовал, что вот-вот лопнет. Только тогда она удовлетворилась своим смертоносным даром для предводителей армии Империи Света. Дарин прекрасно знал, как устроена имперская армия. Он приложил руку к написанию некоторых трактатов по ведению войны для старой королевы Светлой Гавани. Великий инквизитор Маллиус всегда следовал правилам, если только личная выгода не призывала его поступить иначе. «Часовые будут расставлены через каждые пятьдесят шагов двумя линиями на расстоянии двадцати шагов между ними». Тяжелая пехота будет караулить ближе к лагерю и ценой жизни выигрывать время, чтобы остальные успели проснуться и отразить нападение. Маллиус и его военачальники будут в центре, в окружении самых опытных воинов. Впереди ждали тысячи человек, а ходячих мертвецов было всего несколько сотен. Некоторых я наделила большей силой. Холодным ветром пронесся в душе Дарина голос Мэйвен. Среди трупов сновали тени и призраки, их полупрозрачные силуэты были невосприимчивы к оружию смертных, а их прикосновения смертельны для живой плоти. Инквизиторам и жрецам придется использовать все свои божественные силы, чтобы справиться с ними. «Ты здесь не для того, чтобы выиграть нам день силой оружия, мой маленький рыцарь», — продолжила она. «Для этого их слишком много». Ты должен убить Маллиуса и столько инквизиторов, сколько сможешь застать врасплох. Мертвые не так быстры, как при жизни, но они непреклонны. Каждая рана, нанесенная вашими руками и зубами, будет гноиться, вызывая лихорадку и, может быть, даже смерть. Распространите среди них свою смерть и болезнь. — Я понимаю. Ответил он, и она отступила вглубь сознания и наблюдала, как он приказывает основной части армии выстроиться в клещи и наступать. Остальные пойдут в лобовую атаку, которая могла бы быть самоубийственной. Если повезет, солдаты Империи Света, разбуженные криками и звоном стали, бросятся вперед, а большая часть мертвецов обойдут их с флангов и встретятся в центре, чтобы вонзить гниющие зубы в горло Маллиуса». Первая линия часовых вглядывалась в темноту, пока к ним приближался топот шагов, звон стали и скрип кожи и костей. Когда безмолвный поток мертвецов накрыл их, не обращая внимания на мечи и копья, они закричали. Вторая линия бросилась к ним, трубя в горны, чтобы предупредить ночную стражу о нападении. Рыцарь-труп пошел налево с самыми тяжело вооруженными и хорошо сохранившимися мертвыми солдатами, взяв с собой несколько бесплотных теней и призраков». Вторая сторона клещей была вне поля его зрения, но не вне разума. Некромантка видела все, что видят мертвые. Она была внутри каждого из них и заставила подчиняться Дарину. Армия мертвых ударила в центр вражеских рядов, с грохотом врезаясь в поднятые щиты ночной стражи. Ночь разорвали крики, когда костяные пальцы и сломанные зубы вцепились в человеческую плоть, не обращая внимания ни на какие раны, кроме приводящих к полнейшему разрушению. Смертные контратаковали, но в ужасе отступили, увидев, что перед ними армия мертвецов во всем своем гротескном величии. Некоторые падали на колени, моля о божественной помощи, но богиня не защитила их от холодной стали. Полный разгром предотвратили несколько жрецов светлейшей, пролившие на группы солдат золотой свет, закаляя их решимость и ослабляя некромантскую силу, оживляющую нежить. Солдаты с невиданным фанатизмом снова ринулись в бой, выкрикивая хвалу богини. Обороняющиеся дрогнули, затем пришли в себя и выстроились боевым порядком вокруг жрецов. Они целились в головы, но безмозглым не требовались ни мозги, ни даже черепа. Кости и студенистая кровь брызгали в ночи, но без особого эффекта. Тела мертвых были лишь марионетками, пляшущими на ниточках некромантки. Правая клешня начала прогрызать себе путь сквозь ночную стражу и паникующих, толком не проснувшихся людей за ней. Весь лагерь поднялся, от обнаженной стали отражались огни костров. Мертвый рыцарь со своим войском врезался в левый фланг, тени и призраки проходили сквозь щиты и доспехи, останавливая сердца и замораживая плоть своим прикосновением. Они открыли путь, и мертвые хлынули внутрь, преодолевая все на пути к палаткам командования — По мере того, как просыпались солдаты, сопротивление усиливалось, но убить уже мертвых не так-то просто, и многие руки сковывал страх. Некромантка, скрывавшаяся в остатках разума Дарина, злорадствовала, используя ужас в качестве оружия. Вспыхнул золотой свет, и тень слева от Дарина сгорела. Справа клубок трупов в кольчугах взорвался от священного огня. Но мертвецы продолжали наступать, неудержимой волной обрушиваясь на двух одиноких инквизиторов, охранявших шатры. Мертвецы повалили посвященных рыцарей, раздирая их. Затем они оказались среди шатров, сражаясь с полуодетыми людьми. Шли минуты. Сотни солдат империи просыпались и присоединялись к сражению. Такую мясорубку не могли долго выдержать даже безмозглые мертвецы. Меч Дарина поднимался и опускался, оставляя за собой окровавленные руины, пока он прорубал себе путь в центр вражеского лагеря. Великий инквизитор Маллиус, одетый лишь в ночную рубашку, вышел из шатра прямо на него. Жестокие глаза пылали святым огнем и фанатичной верой, протянутая рука собиралась выжечь всех чудовищ в лагере. Дарин перерубил ее у запястья и этим же ударом распорол ублюдку живот. Когда кишки Маллиуса вывалились на землю, Дарин понял, что ошибался. Он до сих пор мог чувствовать радость. Стрелы со звоном отскакивали от его доспехов. Копье пробило погнутую пластину и вонзилось в бедро. Дарин не обратил на это внимания и высоко поднял меч, чтобы прикончить гада. Маллиус схватился за распоротый живот и посмотрел в глаза мертвому рыцарю. — Ты! В гробу я видал, вашу светлейшую! сказал Дарин, разрубая бритую макушку пополам. «Пусть демоны вечно грызут пустую скорлупу, которую ты зовешь душой!» Пятеро солдат кинулись на него. Клинки отскакивали от доспехов, прежде чем нашли бреши в пластинах и кольчуге. Подоспели другие, повалили его и сорвали шлем. Несколько человек ахнули, узнав его изуродованное лицо. Дарин чувствовал, как его наполняет сила некромантки, кипящая масса чистейшей смерти. «Мне жаль вас всех!» — были его последние слова. Когда первые прекрасные лучи рассвета показались над скалистым склоном долины, топор разрубил череп Дарина, и его зрение угасло. Напоследок он почувствовал, как темная сила некромантки взорвалась изнутри и опустошила его, будто лопнул мочевой пузырь. Гангренозный туман от его плоти заполнил долину на двести шагов вокруг, неся с собой смерть и болезнь. Золотой огонь, поглотивший тело мертвого рыцаря, пришел слишком поздно, чтобы спасти предводителей империи света. Они умерли, задыхаясь, лица побагровели, из разлагающихся легких хлистала кровь.